том же октябре государь соизволил на доклад князя васильчикова о помещении нового нашего члена в департамент законов но отозвался при этом что он то есть гган может статься вскоре опять понадобиться для посылки за кавказ неделю спустя сам ган объяснил мне то что казалось в этом отзыве загадочного ему предложено было через чернышва место генерал-губернатора за Кавказом, но в подчинении главноуправляющему Головину. Цель этого назначения по личным качествам Головина понять было нетрудно. Не желали его сменять, но между тем не могли оставить без пистуна. ган однако, стремился совсем к другому. Ему хотелось сделаться не блюстителем над Головиным, а с переменную фрака на военный мундир – полным его преемником, замысел, которого он не открывал никому прямо, но на который намекал всеми своими поступками нередко и словами. Посему естественно было, что он не мог принять упомянутого предложения, не мог, впрочем, и по разным другим причинам, именно что он член Совета, а головин нет, что роли их в таком случае слишком переменились бы сравнительно с прежними. Наконец, что в случае личности между ними в руках Головина как начальника была бы вся нападательная сила, или гану пришлось бы играть роль доносчика. Этих причин, разумеется, нельзя было высказать в официальном отзыве, но Ганн передал их Чернышеву конфиденциально, а между тем письменно отвечал, что готов принять всякую, даже самую подчиненную должность какую его величество благоугодно будет на него возложить, с тем лишь одним условием, чтобы при отсутствии власти и при зависимости от другого лица на нем не лежало уже и ответственности. Этим по докладу Чернышева и окончилось означенное предположение. Ган остался в Петербурге членом Государственного Совета, а Головин на месте в Закавказье предоставленный самому себе. Но дело за Кавказья и судьбы прикосновенных к нему лиц отнюдь еще сим не окончились. Новое образование совсем не произвело в крае того единодушного восторга, о котором прежде свидетельствовал Ганн и представителями которого явились сюда депутаты. Многое на деле оказалось не соответствующим местным нуждам, даже невозможным в исполнении. Другое, Противный нравам и навыкам жителей возбудил ропот, недоразумение, всячье неустройство. Партия приверженцев старого порядка полагала всемерные преграды в введению нового, частью изличных видов. Определенные после преобразования чиновники выказались по большей мере или неспособными, или безнравственными. Народу Лишенному прежней быстрой азиатской расправы, опутанному неизвестными и чуждыми ему формами, подверженному новым притеснениям, стало еще хуже и тяжелее, чем когда-либо. Наконец, Головин, нерешительный, слабый, игралище партий, вместо энергического рассекателя гордеевых узлов, являлся везде или орудием чужих страстей, или бездейственным зрителем. С другой стороны, сам Ганн, в бытность свою на местах, тщеславную своей надменностью, возбудил против себя все умы и не оставил по себе никакой хорошей памяти. Многое, в чем может статься, он и не был совсем виноват, стали слагать на него, а неприязнь к лицу распространилась и на исшедшее от него распоряжение. Прежнее пребывание его за Кавказом – не обошлось и без разных неприятных личностей с Головиным. Они при расставании окончились, правда, наружной мировой, но Головин никогда не мог забыть, что Ганн отправлен был при нем в качестве пестуна и вскоре после его отъезда, подстрекаемый еще и другими, явно поднял забрало. Начались сплетни, секретные гласные доносы, официальные протесты, И впоследствии нарекания сии сделались обоюдными, потому что Ган в защиту свою естественно стал обвинять Головина. Все эти жалобы, слухи и изветы при явной безуспешности нового гражданского порядка за Кавказом и при неудаче сверх того военных там действий не могли не обратить на себя тревожного внимания государя. А к этому присоединилось ещё одно обстоятельство, Маловажное само по себе, но неприятно совпадавшее с прочими поводами к обвинениям. В иностранных журналах стали вдруг появляться самые невыгодные статьи о Закавказье молодого французского путешественника графа Сюзанне. Получив из Петербурга при поездке его на Кавказ рекомендательные письма и быв принят там многими, как любознательный иностранец, с неосторожной доверчивостью, он имел низость разгласить потом перед лицом целой Европы все откровенные разговоры с ним жителей и местных начальников, назвав каждого поименно. Тут, в числе прочего, нашлось многое к предосуждению «правое и неправое» и о головине, и о гане, и о новом образовании края, и о военных наших действиях и прочее. Словом, все домашние камеражи и неладицы вышли наружу и обличили много такого, до чего нельзя было бы дойти формальными путями. После всего этого в совокупности высшему правительству не оставалось иного, как принять самые энергические меры, а для принятия их, удостовериться сперва в истинном свойстве и положении вещей. В заботливой попечительности своей государь покушался было снова ехать сам за Кавказ, но, быв остановлен в том предстоявшим празднеством серебряной его свадьбы и ожиданием прибытия прусского короля, предназначил к сей поездке вместо себя князя Чернышева как председателя Закавказского комитета и статс-секретаря Пазена как главного редактора всех новых положений.